Иероглиф 5. Ритуал. Зачарованный лес. Узкая тропка, петляющая и теряющаяся среди высоких кустов, была почти незаметна. Отряд, ведомый авангардом, шел медленно. Каждый шаг, в особенности, когда змеи лицы уже достигли цели, должен быть осторожным. Такая концентрация энергии, древней, пропитанной величием спящего, бывавшим здесь когда-то очень давно, могла повести себя в любой момент непредсказуемо. А тот факт, что отряд несет с собой множество различных артефактов, камней и заготовок магических конструктов, то риск увеличивается во множество раз. Надо быть предельно осторожными, чтобы не подвести древнего спящего. Отряд остановился. Вожак подошел к авангарду бойцов. Один из их указал на прячущуюся в кустах тень. Вожак довольно кивнул и пошел первым. Раздвинув кусты, он впервые увидел то, о чем знал всю свою жизнь, лишь из легенд и предсказаний, и от этого захватило дух. Остатки древних колонн и портиков, постаменты статуй и сами статуи, сброшенные из пьедесталов, затянутые цепкой травяной сетью, Словно земля не желала расставаться с приобретениями. Невысокий храм, оплывший и покатый. Прямо посредине виднелся темный вход в капище. Вокруг буйно разросся ядовитый плющ. Казалось бы, ничего необычного. Давно заброшенный храм. Что тут может быть такого интересного? Но хватило и одного взгляда, чтобы почувствовать, какая мощь скрывается во всем этом там, внутри этого капища, и находился заветный портал. Надо только оживить, смазать заветные механизмы, пустить в ложбины и иссохшие каналы потоки живительной силы, и тогда излом оживет. Вожак подозвал остальных, велел сложить заплечные мешки возле ниши жертвенника. Пора приступать. Для начала необходимо исследовать храм, выяснить расположение точек пересечения меридиан, критические касательные, линии течения токов и места возможных расположений магических фурункул и каверн. Только после этого можно совершать основной ритуал. Каждый из отряда прекрасно знал свои обязанности и без лишних слов приступил к их выполнению. Достаточно быстро были определены критические наплывы силы, патологические ее утолщения и расслоения. Все тщательнейшим образом вносилось в соответствующую таблицу. Вожак сделал необходимые расчеты и вновь подивился тому, с какой невероятной точностью было выбрано место. «Лучше не найти. Именно здесь сходятся тянущиеся вдоль всего этого мира многие ключевые потоки силы, образуя мощное завихрение». И именно сюда стекаются все эманации боли и ярости, которые так щедро исторгают из себя местные обитатели мира. Но это только начало. Достаточно несложного предвидения, чтобы понять, скоро эти потоки увеличатся во множество раз. Заветный час, описанный в предсказаниях, скоро наступит. И надо успеть к нему подготовиться, чтобы открыть портал. Всего лишь направить этот бушующий поток в нужное русло, и тогда злома живет. Вожак вошел внутрь храма, огляделся. Жирная гарь оседала повсюду на стенах. Когда-то глупые людишки пытались проводить тут жертвоприношения, вымаливая у своих башков еду, денег, власть. Все напрасно. Их боги молчали. Да и глупцов тех уже в помине нет». Зачарованный лес поглотил их без остатка. Будет им уроком. Над входом виднелась белая плита. По серому камню бежали угловатые письмена, предупреждения. Видимо, выведено теми самыми людьми. Верно, не гоже тут находиться простым смертным. Как люди не терпят, когда по их дому гуляют тараканы или мыши, так и боги не жалуют в своих обителях посторонних. шха ш аш произнес вошедший воин, выводя из глубокой задумчивости вожака. «Все готово. Приготовления окончены, можно начинать». «Аша!» — кивнул вожак. В сложнейшем заклятии было выверено все до мелочей. Рассеянное действие испаряющихся приготовленных по особому рецепту эликсиров соседствовало с грубой заклинающей силой и рунами. Узконаправленное действие артефактов перемежалось с медитативными погружениями и песнопениями. Использовано было все, потому что только так можно добиться точного результата. Нельзя смастерить серьгу или диадему тонкой работы только одним молотком. Для этого нужно множество других приспособлений и предметов разной формы и назначения. Отряд разделился на несколько групп. Каждая суетилась вокруг своего участка, поддерживая фантомные сгустки в равновесии. Через них и пойдет заветный поток силы. Осталось совсем немного. Заклинить несколько увесистых конструктов магии на этих фантомах, чтобы не дать им распасться. И ждать. Просто ждать, когда прольется первая кровь. Вожак замер на самом краю светового круга, образованного отдачей чужеродной магии время от времени моргая красными, жутковато смотрящими во мрак глазами. А потом достал из-за пояса кривой нож и рассек им пространство впереди себя. В черном шраме, оставшемся в воздухе, показались сочленения неведомых насекомых. Вожак отрывисто зарычал, и твари полезли наружу.